Сет на скамейке, на нижней половине бедра, руки за голову, а если малыш еще слаб физически, руки вдоль туловища. Голеностопы фиксированы вашей рукой. На раз наклон назад, в случае необходимости другой рукой помогите ребенку. На два исходное положение, шесть-десять раз или до усталости. Одиннадцатое. Прыжок со скамейки в длину. 10 попыток. Двенадцатое. Дыхательная гимнастика. Б плюс А. Тринадцатое. Трусца 200 метров. Курсом к родному порогу. Четырнадцатое. Дыхательная гимнастика. А плюс Б. Перспектива. Чередуя пробежки и различные упражнения с дыхательной гимнастикой, дистанцию разовой пробежки можно постепенно довести до 500 метров. Общая длина медленного бега 2000 метров в одном занятии вполне достаточно. Постарайтесь получить квалифицированную помощь во владении простейшими элементами акробатики и страховки при их выполнении, с тем, чтобы обогатить зарядку ребенка. Достойно глубокого уважения привычка вашей семьи начинать субботнее и воскресное утро большой прогулкой. Разве не великолепно? Сделать зарядку, быстро позавтракать, всем вместе вымыть посуду и стремглав на природу. И еще несколько практических советов. Подвижные и спортивные игры сверстников малышей рассматривайте как интенсивную тренировку. Умело одевая ребенка для самостоятельных прогулок, вы легко решите задачу повышения его физической активности. Крепыши же рассматриваемого возраста в силу естественного развития в некотором роде уже являются собой резерв большого спорта. Например, их ждут в бассейнах для плавания и прыжков в воду. Дети способны переносить значительные физические нагрузки в ходьбе, беге, в играх и прочем, прочем. И уж, конечно, острые респираторные и аденовирусные инфекции давно оставили их в покое. В преддверии школы. Можно представить себе, как много воды утекло за прошедшие шестилетия. Один малыш, может быть, в легком беге разменял уже вторую тысячу километров, а другой приступил к поглощению второго миллиарда единиц антибиотиков. И уж, наверное, и к тому, и к другому явлению причастны милые родители. «Да». Школа предъявит высокие требования к здоровью ребенка и, полагаю, иных родителей не может не встревожить мнение учителей начальных классов. Если первоклассник пропустит по болезни два месяца занятий в школе, его лучше оставить на второй год. Однако отчаиваться не следует. Год вполне достаточный срок, чтобы укрепить здоровье малышу, Подготовить его физически к напряженной умственной деятельности. Но только давайте ценить теперь уже каждый день. Просто как сварить картошку в мундире. Хотя и не неспешно, но действовать нам придется сразу на всех фронтах. И на внутреннем, и на внешнем. Создать приемлемый микроклимат в квартире вам, конечно, не составит труда. Приучить ребенка к облегченной одежде тоже. Манипуляция в ванной комнате вам вообще всегда была по душе, а уберечь разогретого малыша от озноба совсем пустяк. особое же внимание следует обратить в начальный период оздоровительной кампании на состояние носоглотки ребенка не успокаивайтесь до тех пор пока аденоидные разрастания не будут удалены у малыша и как только операция останется позади следите чтобы ребенок ежечасно в период бодрствования обращался к специальной дыхательной гимнастике чтобы исключить рецидив вдыхая через нос Малыш должен произносить буквы М, Н и слово кукуруза. Нужно быть готовыми к тому, что ослабленного ребенка болезнетворные микробы возьмут приступом еще не раз и не два.